И если бы я вела себя с ней хотя бы немножко дружелюбнее, она вернула бы мне дружбу старицы. Но я была так глупа и, подстрекаемая тетушками, продолжала игнорировать ее. Пользуясь своими способностями к подражанию, я часто изображала сценки, передрязнивая ее. Эти сценки были очень забавны, но о них, конечно же, докладывали ей. Утрируя ее недостатки, я изображала ее манерность, ее вульгарный смех, ее глупую привычку шепелявить. И получалось это все ужасно смешно. Теперь я сожалею об этом. Но тогда мне не приходило в голову, что она, должно быть, была умнее меня, раз сумела с парижских улиц подняться до господствующего положения при дворе. А король любил ее до безумия. Он позволял ей садиться на ручку его кресла на заседаниях совета, вырывать у него из рук бумаги, требуя его внимания, и называть его Франция в самой развязной и фамильярной манере. Он находил все это очень забавным, и если кто-нибудь критиковал ее, говорил, она так прелестна и так нравится мне. Этого для вас должно быть достаточно. И все поняли, что если они хотят сохранить благосклонность короля, им придется угождать мадам Дюбари. Но я и без того пользовалась его благосклонностью. Мне не нужно было соответствовать обычным стандартам. Так, по крайней мере, я тогда думала. И вот в связи с этим я решила, что никогда, просто никогда не буду искать дружбы уличной женщины, даже если она любовница самого короля и вела себя так, словно ее вообще не существовало на свете. Часто она искала возможность представиться мне, но она не могла заговорить со мной, пока я сама не заговорю с ней первой. Это было запрещено правилами этикета, а перед этикетом даже она вынуждена была преклонять колени. И так я каждый раз игнорировала ее. И хотя мадам Дюбари не принадлежала к той категории женщин, которые способны таить злобу, она, несомненно, не отличалась такой же почтительностью к людям. Это особо придумала мне прозвище, назвав «маленькой рыжий австрийкой». Так как оно было прохвачено другими, я очень рассердилась и с еще большим усердием принялась перед все грубой манеры, продолжая смотреть как бы сквозь нее каждый раз, когда мы встречались. И наша вражда была настолько явной, что вскоре уже весь твор только об этом и говорил. Мадам Дюбари была очень рассержена и в конце концов сказала королю, что не может больше все этого носить. Пусть он прикажет этой маленькой рыжей австрийке заговорить с ней. Король который терпеть не мог подобных проблем, был очень раздосадован. А мне не хватило здравого смысла, чтобы понять, что он злится на меня за мое поведение. Первое, что он сделал, это послал за мадам Денуай. В беседе с ней он, конечно, не сразу перешел к сути дела. Мадам Денуай, возбужденная, сразу же сообщила мне, что король беседовал с ней. По ее словам, он начал разговор с того, что отпустил одно или два лестных замечания в мой адрес, а уж потом начал критиковать меня. «Критиковать?» в ужасе вскрикнула мадам Денай. «Очевидно, ты его очень рассердила. Ты разговариваешь слишком непринужденно, и твоя болтовня может оказать дурное влияние на жизнь всей королевской семьи», — сказал он. Высмеивая людей, принадлежащих королевскому окружению, ты вызываешь его недовольство. А каких это людей? Его величество не назвал никого конкретно, но я думаю, что если ты скажешь несколько слов мадам Дюбари, это будет ей приятно, и она сообщит об этом королю. В ответ я твердо сжала губы. Никак не... Я решила, что никогда не позволю этой уличной женщине диктовать мне свою волю.